Здравствуй, дорогой малыш Ты пока еще не спишь? Я пришел к тебе в субботу Рассказать про бегемота Неуклюжий бегемот В жаркой Африке живет Солнце светит свысока А внизу течет река И большому бегемоту Моет толстые бока. Бегемот в реке плывет, Но на берег не идет. Целый день купается, В речке кувыркается, С бегемотами другими Спорит и толкается. Солнце за гору заходит, Вечер близится, и вот Шумно из воды выходит Самый толстый бегемот Вылезает он на сушу Чтобы хорошо покушать Сочных листьев пощипать И под пальмой погулять А когда бегемот Выходил, на него заворчал крокодил Бегемот сильно топал ногами И всю воду в реке замутил Ничего в этой речке не видно Крокодилу так стало обидно Хоть открой глаза, хоть закрой Никого не найдешь под водой Бегемот крокодила не слышал На дорогу широкую вышел Целый вечер жевал и жевал И под пальмой высокой лежал А потом бегемоту на ушки Сели две небольшие лягушки И одна кричит ему в ухо «Отвези нас туда, где сухо!» А другая кричит бегемоту «Отвези нас в большое болото!» Бегемот головою тряхнул И лягушек крикушек смахнул А лягушки в лужу упали И еще очень долго кричали Вот какой бегемот неуклюжий Бросил нас прямо в грязную лужу Бегемот домой вернулся Снова в речку окунулся Там помылся Стал зевать и в воде улегся спать. Громко носом дышит, никого не слышит. Бегемот всегда так спит, только нос один торчит. Ну а детки сладко-сладко спать должны в своих кроватках. Я скажу тебе «бай-бай», а ты глазки закрывай. Колыбельную послушай И скорее засыпай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 Он проголодался очень И теперь траву жует Он проголодался очень И теперь траву жует Днем ходить ему лень Солнце греет, словно печка Бегемот ныряет в речку И храпит там целый день Бегемот ныряет в речку